благодаря которым он мог избежать ошибок во время практики Хэрэс-мантры. Похоже, что Бай и Ишэн также когда-то занимался изучением этого древнего боевого искусства. Хан Сэнь не спешил приступить к практике Хэрэс-мантры. Для начала он внимательно изучал всю информацию. Он не знал, сколько времени у него займет дорога от зеленого убежища до следующего убежища. В святилище Бога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 максимальное количество супер очков соответственно для этого нужно ждать 10 лет единственное что оставалось хан сенью это охотиться на суперсуществ святилище бога но для этого ему необходимо было стать намного сильнее продолжая практиковать третий этап хэрос мантры хан сень воспользовался одной лицензии с класса которую ему дал бай и шен в сент-холле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 Но только те, кто хорошо знал семью Цзин, также знали, что у Цзин-Дзиу был более блестящий брат Цзин – Цзин-Дзиа. Цзин-Дзиа был младшим братом Цзин-Дзиу, но те, кто встречался с ним, могли сказать только одно – он впечатляющий. Цзин-Дзиу был монстром, который достиг вершины во всем, но его брат мог преодолеть эти вершины.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 чему еще могут научить Дзиндзию, и поэтому они уходили. Он был лучше, чем его старший брат. В семье все, кроме самого Дзиндзии, считали, что он именно тот, кто должен продолжить их семейный бизнес. Но для Дзиндзии его брат Дзиндзию был настоящим кумиром. Дзиндзия был самым преданным поклонником Дзиндзию. Он посещал все его соревнования –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 Его редко кто видел. Дзиндзи хотел победить Хан Сеня, но даже не мог его найти. Хан Сень очень много времени проводил в святилище Бога и редко появлялся в кампусе. Дзиндзи, друг прислал сообщение, что Хан Сень вернулся из святилища Бога и направляется к себе в общежитие, в комнату 304. Взволнованно прокричал Сю Фэй, подбегая к Дзиндзи. Многие друзья Дзиндзи знали,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 И последовали за дзиндзи им всем очень хотелось увидеть сражение между старой легендой и новой звездой когда дзиндзи проходил по кампусу из-за его внешности на него многие обращали внимание довольно быстро дзиндзи добрался до места по которому должен будет пройти хан сень чтобы попасть в свое общежитие увидев приближающегося человека дзиндзи я прищурил глаза от волнения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 Однако хансень отнесся к нему как к обычному первокурснику, это больше всего поразило присутствующих. С тех пор, как Хансейн вернулся в Академию Черного Ястреба, он все свои силы и время тратил на третий этап Хэрос-мантры и панорамы. Хансейн думал только о том, как он будет убивать суперсуществ, остальное его совершенно не интересовало.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 Но был уверен что сможет победить его даже не задумавшись хан сень ответил с усмешкой это очень скучно давай просто забудем об этом и передавай привет дзы у хан сень ушел и даже не обернулся он не подумал о том что после его слов дзы я останется пораженным и даже немного униженным хан сень разговаривал с ним как с ребенком дзы я ощущал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 Игра в руку бога завершилась. Противником Дзензии был нынь... был нынешний президент общества руки бога, Тань Дэн. А он был лучшим игроком в кампусе, после Хан Сеня и Дзензии. 20 очков? Похоже, это несложно. Дзензия вышел из игры. А он пытался повторить то, что когда-то сделал Хан Сень, и доказать остальным, что Хан Сень не был таким уж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 как ему показалось, что Хан Сень продемонстрировал свое презрение по отношению к новичку. Но на самом деле Хан Сень даже не обратил внимания на то, что мужчина был новичком. Хан Сень так поступал со всеми своими соперниками. «Мальчик, ты заплатишь за свое высокомерие!» Соперник Хан Сеня ухмыльнулся и проверил его статус. У Хан Сеня был ник «Солдат военного корабля».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 что этот парень не соответствует своему нику, солдат военного корабля, так как он смог применить тринадцать порезов даже лучше, чем сам Хуан Юй-Лей. Он не мог решиться снова отправить этому парню приглашение на сражение. Однако Хуан юй Лею было трудно смириться со своей неудачей. Подумав некоторое время, Хуан юй Лей набрал номер на Комленке.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 и вернется ночью. А зачем она тебе? Сюй-Джу удивленно посмотрел на Хуан юй Лея. Ему стало интересно, почему парень, который всегда опасался старшей сестры, неожиданно стал ее искать. Да незачем. Хуан юй Лей быстро отмахнулся и вздохнул с облегчением. Потом он сказал, «Брат, я сегодня был на платформе «Гладиатор». Хм, ты же только что прошел эволюцию».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 просто зайди на гладиатора если этот парень выйдет оттуда то мы никогда не узнаем кто он но возле меня нет сейчас голографического оборудования ладно раз так я пошел искать ответил сюи-джу давай быстрее хуан юлей переживал что солдат военного корабля выйдет из гладиатора спустя чуть больше получаса сюи-джу нашел станцию с голографическим оборудованием и зашел на гладиатора хуан юлей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 исходя из этого, можно сказать, что он часто сюда заходит. «Рано или поздно я с ним встречусь», с улыбкой сказал Сюйчжо. Хуан Юлей был вынужден согласиться с ним. После того, как Хан Сень победил Хуан Юлей, он тут же вышел из гладиатора. Как можно скорее научить новому навыку Джан дан Фэна. Он обещал Джан дан Фэну, что найдет того, кто обладает навыком владения лезвиями. Джан Дон Фэн